Глава восьмая. Скайден. Я обвёл взглядом толпу, собравшуюся на площади, перед главным зданием Академии, и в очередной раз мысленно выругался. Брачные браслеты светились с самого утра, а это могло означать что угодно. Спросить о таком было банально не у кого. Все сведения о родовой магии передавались в моей семье от старших родственников к младшим, Увы, сейчас я и моя сестра остались последними представителями некогда большого семейства, а мама относилась совсем к другому роду и нужными знаниями скорее всего не владела. Наверное, всё же следовало спросить у неё об особенностях брачных татуировок, но я не стал. И о свадьбе тоже ничего ей не сообщил. О маме и так забот хватает, да и за меня она переживает постоянно. Не стоило давать ей лишний повод для волнения. И всё же в прошлый раз рисунки светились, когда Трис находилась неподалёку, но не рядом. Следовательно, есть вероятность, что она где-то здесь. А если это так, если эту девчонку горазд дело поступить учиться именно в дам, всё может обернуться не самым лучшим образом. Хотя с другой стороны, мы ведь можем с ней пойти в храм и попросить расторгнуть брак и раньшеговорённого срока. Надеюсь, за прошедшие месяцы надобность в наличии номинального супруга для карамельки отпала. Ну а если нет, то можно просто сохранить в тайне наш развод, а уж создать иллюзорные метки на её запястьях мне труда не составит. Сунув руки в карманы брюк, я спустился со ступенек и подошёл к своей группе. Ден махнул мне мильт. Иди сюда. У меня тут отличный обзор. День стоял ясный погожий. Ребята вокруг улыбались друг другу, радовались встрече с друзьями после каникул. Вокруг царила атмосфера позитива. В воздухе так и витало предвкушение нового учебного года, полного сюрпризов и веселья. И находиться здесь, среди сотен студентов, было вполне комфортно. Я одинаково любил как одиночество, так и большие скопления людей. Мне удавалось чувствовать энергию толпы, и, как это неудивительно, управлять ею. Это требовало большой концентрации и немалых затрат сил, но иногда я просто развлекался подобным образом. Выходил на рыночную площадь в старой части города в ярмарочный день и оттачивал навыки. Было очень забавно наблюдать, как абсолютно все продавцы неожиданно вспыхивали бесконечной симпатией ко всем своим покупателям и делали им огромные скидки. А такие же приветливые покупатели, наоборот, на радостях вручали продавцам немалую сумму просто так, в качестве благодарности. В итоге каждый оставался при своём, а настроение у всех становилось просто превосходным. Правда, бывали дни, когда я пробовал сместить эмоциональный градус в другую сторону. В общем, после того, как на том же рынке за день случилось 5 скандалов и 3 драки, решил больше не пробовать. Смотри, какие первокурсницы в этом году интересные, с восторгом проговорил Милтер, когда я пробился к нему. Самый вкусный набор за всё время моей учёбы. Демоны даже жалко, что у нас половину учебного времени будет занимать практика. С Милтом мы дружили с первого курса. Честно говоря, сейчас я мог назвать другом только его, но даже ему не доверял полностью. Почему? Есть причины. И всё же этот высокий, рыжеволосый парень умудрился найти ко мне подход. Я и сам не заметил, как мы с ним стали настоящими друзьями. Он был интересным, находчивым и компанейским парнем, водил приятельские отношения, кажется, с половиной учащихся в академии. Несмотря на отсутствие благородного происхождения, пользовался огромной популярностью у женщин всех возрастов. При этом у него непонятным образом получалось оставаться друзьями со всеми своими бывшими пассиями. А ещё его любили наши преподаватели, и несколько раз именно эта их любовь и его умение договариваться спасали меня от неминуемого отчисления. Я встал рядом с Мильтом на высокий бордюр и снова обвёл взглядом собравшихся. Да, девушек в рядах первокурсников было много, и симпатичных среди них хватало. А вот моя знакомая Трис на площади не присутствовала. Но почему тогда светились браслеты? Обычно я легко скрывал их под мощной иллюзией, но сегодня мне пришлось приложить все свои умения, чтобы скрыть татуировки вместе с сиянием от посторонних. Как поездка к матери? спросил между тем Мильт. Хорошо, пожал я плечами. готовиться к сбору урожая. «Может, хоть в этом году приедут на праздники?» — поинтересовался он. «Всё же у нас выпускной год, а твои ни разу не были на показательных выступлениях». «Мама не любит республику», — ответил я. «Но мелкая давно просится посмотреть дарборд. Она в следующем году собирается поступать в академию и уперлась, что желает учиться именно в даме». «Вот и отличный повод приехать сюда на праздники», — улыбнулся друг. «Может, А у тебя симпатичная сестра? Мильт. Я посмотрел на него с угрозой. Я же прибью тебя, если хоть пальцем к ней прикоснёшься. А вдруг влюблюсь, рассмеялся этот балагур. Может, я давно готов к браку и просто пока не встретил свою принцессу. Ей иронично хмыкнул и снова посмотрел на первокурсников. В этом году набор был скуднее, чем в прошлом. По словам преподавателей, в последнее время молодых магов поступало всё меньше. Если раньше попасть в дам было подвигом, то теперь брали почти всех и поговаривали даже, что скоро половина мест будет финансироваться за счет республики. Несмотря на усилия ученых, с каждым годом одаренных в стране рождалось все меньше. Если так пойдет и дальше, то через пару поколений магов в стране не останется совсем. «Даже не знаю, кого выбрать», — продолжал восторгаться Мильд. «Тут же целый ассорти из красоток», — И смогла и светлокожая блондиночки, чернявые худенькие и в теле, просто глаза разбегаются. Я иронично улыбнулся, но комментировать не стал. В этом был весь Мильтер Грин, и некоторые его особенности стоило воспринимать исключительно философски. Вскоре на постаменте за трибуной появился ректор лорд Эйрон Бас. Он поприветствовал своих подопечных, поздравил первокурсников с поступлением в Дарбордскую магическую академию и объявил для них начало традиционной присяги. Вперёд выкатили артефакт знаний, имеющий форму полусферы, и к нему по дре начали вызывать новоявленных студентов. Я отстранённо наблюдал за происходящим и уже окончательно уверился, что карамельки тут нет, а значит, брачные метки сияют по какой-то другой причине. Но тут мой взгляд зацепился за непонятное копошение в рядах поступивших в этом году. Оказалось, что явились опоздавшие. И спустя несколько мгновений вперёд вышли три девушки. Тоже ассорти, как говорил Мильт: блондинка, брюнетка и рыжая. Увидев их, я сжал пальцы в кулак и едва сдержался, чтобы не выругаться в голос. Вся троица была мне знакома, она одна из них прошлой зимой, и я даже умудрился жениться. Секретарь ректора, достопочтенная Эйс Сакрежаль, продолжала вызывать новых студентов, называя фамилии. Я механически отмечал, что отпрысков известных аристократических родов в этом потоке почти нет. Но, как оказалось, представители элиты просто оставили напоследок. И вот тут прислушался, ожидая, что скоро должны озвучить и имя моей супруги. Карла Мария Тёрнольд, Аделина Локвуд и Беатрис Римерди. Громко с пафосом проговорила секретарь, и три его подружек направилась к артефакту. Провожал их взглядом, чувствуя, как внутри всё сильнее растекается холод. Браслет засиял, обдал руку теплом, но я даже на него не глянул. Моя магия держала иллюзию для всех вокруг, а самому мне сейчас было не до подробностей. «Ремердия». Зло выплюнул я, заставив себя отвернуться. «Всевидящий, ты издеваешься надо мной». Почему именно Ремерди? Эй, Дэн, ты чего? Друг опустил руку мне на плечо и настороженно посмотрел в глаза. Знакомая? Ага, не стал отрицать. Да, присвистнул он. Это не сестра ли твоего закадычного приятеля Эрика? Я сжал руку в кулак и на пару мгновений зажмурился. Магия внутри всколыхнулась, всё больше нарастая, как волна после подводного землетрясения. Пришлось несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы её унять. Какая из них, поинтересовался Мильт. Брюнетка, выплюнул я. А она при хорошенькая, оценил друг. Хотя не все очень даже ничего. Где же ты нарвался на эту высокородную красотку? Она ж, как я понимаю, дочь нашего премьер-министра. Я едва зубами не заскрипел, а в мыслях родилось самое верное решение. Развестись в ближайшее время, чем раньше, тем лучше. От одной мысли, что я оказался связан с этим проклятым семейством, становилось тошно. Всевидящий. Отец бы никогда не простил мне такого, если бы был жив. Да я сам себя не прощу. Сейчас меня оправдывает только то, что я не знал её настоящую фамилию. Иначе отказался бы от этого брака и плевать на деньги. Первым порывом было прямо после собрания подойти к ней и оттащить в храм. Но я быстро понял, насколько это глупо. Мало того, что такой выверт привлечёт к нам с ней внимание, так ещё и её братец обязательно влезет. Вон он со своей группой, наблюдает за сестрёнкой с видом всесильного покровителя. Тварь. Нет, здесь придётся действовать хитрее и тише. Не хочу, чтобы хоть кто-то узнал, что связывает нас с Трис. Мильт, у меня к тебе дело, тихо обратился к другу. Слушаю. Хитро улыбнулся он. Разознай всё, что сможешь о Биатрис Ремердие, с кем дружит, где бывает. Если найдёшь номер её фанапа, буду очень благодарен. Решил возобновить знакомство втайне от Эрика, ухмыльнулся друг. Скорее и наоборот, решил это знакомство закончить. Поговорить мне с ней нужно, но без лишних свидетелей. Поможешь? Помогу, кивнул Милтер. Не думаю, что с этим возникнут сложности. Давай только так, чтобы никто не связал твой интерес со мной. Конечно, друг, сделаю всё в лучшем виде.